Глава 10. Анну взяли прямо на конспиративной квартире, где она жила под охраной людей Родригеса. Охрана не помогла, потому что против самоочек работали профессионалы. В дверь постучали, и выглянувший в глазок охранник увидел двух офицеров полиции, одного из которых он знал лично. «Откройте, у нас есть сведения, что здесь содержится заложница», – потребовал полицейский. Проклиная всех, кто путает и не согласовывает своих действий, охранник отпер замок и в следующую секунду был мертв. Девятимиллиметровая пуля, выпущенная из пистолета с глушителем, пробила голову. Телу не дали упасть, чтобы не вызвать шума. Полицейский подхватил убитого и осторожно опустил на пол. Второй охранник проявил бдительность и, услышав щелчок замка, вышел в холл с взведенным пистолетом в руке. Но вошедшие двигались быстрее, чем он, и быстрее сгибали указательные пальцы. Поэтому второй охранник последовал вслед за первым, даже не успев выстрелить. Третий сидел в кресле и курил сигару. Так его и застрелили. Анна находилась в соседней комнате. «Скорее, сеньорита, эти бандиты собираются вас убить!» Неизвестно, что больше подействовало на девушку – полицейская форма или действительное опасение за свою судьбу, но она безропотно вышла из квартиры. В специально оборудованной машине ее повезли по городу. Убедившись, что все спокойно, водитель нажал замаскированную кнопку на приборном щитке. В тот же миг тонкая иголка сквозь кожу сиденья вошла девушке в ягодицу и впрыснула в мышцу полтора кубика химического вещества – Обычно после такого укола сердце жертвы переставало обиться и оставалось выбросить в подходящем месте тело с признаками скоропостижной смерти. Но поскольку в этот раз задача была иной, вещество в автоматическом шприце заменили, и Анна просто потеряла сознание. Пришла она в себя на конспиративной квартире ЦРУ. Полицейских уже не было, лишь интеллигентный молодой человек и охранник с типичной для гориллы внешностью. Анну посадили в удобное кресло и предложили кофе. «Препарат, который мы вам ввели, совершенно безобиден», пояснил молодой человек. «Просто снотворное, причем очень дорогое. Пользоваться им могут позволить себе лишь только богатые люди». «Спасибо», с иронией сказала Анна. «Но у меня нет денег расплатиться». «Пустяки», молодой человек сделал вид, что не заметил иронии. «Меня вы можете назвать Джон. а вас я все знаю». Анна, понимающе кивнула, но Джон, будто прочтя мысли, покачал головой. Не только из газет или телепередач, в основном из других источников. Я знаю, что вы родились в Никарагуа, в 8 лет остались без родителей, воспитывались в приюте, в 14 стали посещать маоистский кружок, ну и так далее. У Родригеса вы уже 5 лет, родиска, неплохо стреляете, обвинены в предательстве, сын хотел вас расстрелять. Какая скотина, прервал Джон сам себя, ведь он спал с вами, и вот никаких чувств, никакой снисходительности. Анна напряженно выпрямилась в кресле. Ей стало очень страшно, как будто этот привлекательный молодой человек заглянул ей под черепную коробку прямо в мозг. Впрочем, хватит о вас. Джон наклонился вперед и всасывающим взглядом впился девушке в глаза. Расскажите о людях, которые напали на базу, все и как можно подробнее. Словно загипнотизированная, Анна послушно рассказала все, что происходило с того момента, когда группа Z атаковала базу повстанцев. Она не рассказала только о хищнике. Под нижней крышкой стола был закреплен магнитофон. Кассета крутилась совершенно бесшумно. «Так что же случилось с ними, со всеми?» – нетерпеливо спросил Джон. «С большим черным человеком, с тем, кто нес пулемет и с тем, кто в очках, кто их убил?» «Я этого не видела». За тонкой стеной в соседней комнате сидели два человека и наблюдали за стрелкой прибора, анализирующего интонации, тембр голоса, ритм дыхания и паузы между словами. На последней фразе стрелка отклонилась в красный сектор. «Врет, сука!» – тихо произнес человек. Второй кивнул. «Как можно не увидеть такого?» – спросил Джон с невозмутимостью, характерной для сотрудников специального отдела. «Как погиб Мак Фергюсон?» Его застрелили из зарослей. Стрелка снова скользнула в красный сектор. А этот показал фотографию Дилана. Его тоже убили из зарослей. Кто-то стрелял издали, даже звука не было слышно. Стрелка прибора не выходила из красного сектора. «А этот, этот, этот...» Джон выкладывал фотографии одну за другой. «Конча, Хевкинс, Билли...» Их всех убили одинаково. «А как тогда объяснить это?» Молодой человек выложил последний снимок. Дубликаты на привале. Дилан и Блейн лежат на спине. Макс сидит. Боком к нему расположился Кончо. Как-то нелепо пригнулся в стороне Билли. «Эта фотография сделана уже после вашего возвращения в лагерь, когда, по вашим словам, все эти люди были убиты». Анна взяла снимок в руки. Она сильно побледнела и едва заметно покачала головой. «Не может быть!» Прибор в соседней комнате показал, что ее изумление искренне. Я не знаю, как это объяснить. И снова стрелка не вышла из зеленой зоны. Ну хорошо, последний вопрос. Джон безразлично собрал фотографии и спрятал их в плотный черный пакет. Как вам удалось бежать из группы Шефера? И самое главное, как удалось пройти 12 миль под джунглем за 2 часа? Я... я не помню. Девушка зарыдала. Но бесстрастный, поддающийся эмоциям прибор показал, что и на этот раз она лжет. «Понятно», – спокойно сказал Джон и нажал маленькую кнопку в торце столешницы. Игла раздвинула бархатные нити обивки кресла и вонзилась девушке в ягодицу. В ведомстве Смитта не приветствовалось разнообразие методов. На этот раз автоматический шприц впрыснул скополамин – сыворотку правды. Этот аппарат подавлял волю человека – и лишал ее способности врать. Хотя богатая практика спецслужб знала случаи, когда особо тренированные и чрезвычайно воелевые люди оказывали противодействие скополамину, но таких случаев было крайне мало. Допрос под сывороткой правды привел к тому, что первоначальный рассказ Анны дополнился повествованием о хищнике, о подробностях гибели Командос и о стремительном перелете через джунгли. Самое удивительное – что аналитический прибор показывал, девушка говорит правду. «Что за чушь?» – спросил один эксперт у другого. Но прибор нельзя полагаться, когда волевая сфера заторможена. Но раз она плетет ерунду про чудовищ, значит контролирует ситуацию и пудрит нам мозги. Ничего, в лаборатории разберутся». Они сделали еще один укол в то же место, что и два предыдущих, На этот раз в шприце было вещество, которое обычно применялось с самого начала. К нему примешали противомалярийную сыворотку. Она надолго задерживается в организме и легко выявляется при самых простых анализах. И если дотошного полицейского заинтересуют следы уголов, то он получит самое убедительное и невинное объяснение. Автомобиль, оборудованный для специальных операций, подъехал к небольшому магазинчику и прижался к тротуару. Улица была пустынной, и только средних лет человек прогуливал собачку в конце квартала. Водитель нажал кнопку, и днище багажника опустилось на мостовую. Еще через секунду машина уехала, а на асфальте осталась лежать девушка. Человек с собачкой заглянул в магазин. «Позвоните в скорую помощь, девушке вдруг стало плохо. Она переходила улицу и внезапно упала. На всякий случай вызовите полицию». Фраза оставшегося безымянным случайного прохожего вошла в полицейский рапорт, показания хозяина магазинчика и итоговый протокол. Люди Смитта всегда старались закольцевать каждую операцию. А через несколько часов результаты допроса Анны уже обсуждались в штаб-квартире ЦРУ в Ленгли. Бред про чудовище может объясняться тем, что допрашиваемое противодействовало сыворотке правды, и заменяла скрываемые моменты действительной жизни образами из подсознания, так как целенаправленная ложь под действием скополамина чрезвычайно затруднительна, объяснял заведующий психоаналитической лабораторией. Показания прибора убеждают, что она в этот момент верила в то, о чем говорила. «Значит», — переспросил Смит, и его очки выжидательно заблестели, «значит, в части гибели группы ее показания не соответствуют действительности. Вместе с тем, реакции и удивление на последний снимок вполне искренние. Это может объясняться тем, что ей было достоверно известно, группа находится в другом месте и вообще не могла быть сфотографирована. Либо по каким-то причинам не могла быть сфотографирована в полном составе. Можно обоснованно предположить, что фото фальшивка. «Да», – задумчиво произнес Смит и чуть заметно наклонил голову. «Скорее всего, так и есть». Дельта имитирует гибель группы, а КГБ имитирует ее нахождение вблизи разгромленной базы. Таким образом, группа Z выводится из операции и перестает существовать, а все последующие разоблачения дискредитируют ЦРУ. Через некоторое время Смит доложил полученные результаты заместителю директора ЦРУ. «Скорее всего, мы имеем дело с тщательно продуманной операцией по подрыву международного авторитета США», сказал он в конце. Недаром сюда прибыл майор Иванов со своей группой, а объектом конкретных разоблачений станет, как всегда, наше ведомство. «Получается, что Дельта действует заодно с КГБ?» спросил заместитель директора. «Полностью исключить такой возможности я не могу», ответил Смит. Он никогда полностью не исключал ни одной возможности. Но они могут работать и независимо. Просто интересы на данном этапе объективно совпадают для Дельты убрать своих людей из этой шумихи, а для КГБ создать как можно больший скандал. Во всяком случае, я дам приказ моим людям настороженно относиться ко всем инициативам Дельты. Смит снял и отработанным жестом протер очки. И еще, вы сказали, что вопросы надо задавать тем, кто может на них ответить. Вы спросили Хопкинса, мы запрашивали девчонку, но Шеферу и его людям вопросы не задавались. По-моему, это упущение. Начальник специального отдела остро взглянул на своего начальника, и тот почувствовал, как несмягченный линзами взгляд проникает прямо в душу. Ваше предположение? холодно спросил заместитель директора. Сейчас он впервые признал, что Смита недаром недолюбливают коллеги. «Где мы будем их искать? На том или на этом свете?» «На этом», – хладнокровно отметил Смит. «Дилан запрашивал вертолет в девятый квадрат?» А Шефер в последней радиограмме подтвердил, что идет туда. «Надо получить оперативному отделу провести воздушный поиск в этом и прилегающих районах». Заместитель директора задумался, барабаня пальцами по крышке стола. «Я поручаю эту операцию вашему отделу», — наконец вымолвил он. «Поскольку возможность зачистки остается достаточно высокой, нет смысла расширять круг осведомленных лиц». Смит встал. Предупредите своих людей, чтобы они держали ухо востро. Отряду Дельти не нравится, когда ему переходят дорогу. В этом надутый Индюк Хопкинс прав, и их методы могут немногим отличаться от ваших. Мы это учтем, сэр. Смит вышел. Заместитель директора проводил его долгим взглядом. Да, на редкость неприятный тип, пробурчал он себе под нос. Хищник бесшумно планировал над рекой. Неподалеку шумел водопад, над ним стояла круглая зловещая багровая луна. Тепловое зрение не позволяло воспринять богатство красок, полутонов, игры света и тени. Для существа далекого чужого мира картины земной природы не могли показаться прекрасными или даже привлекательными. Он различал только два цвета – живой и неживой природы, и любил наблюдать, как первый превращается во второй. Алан Шефер воспринимал ночную картину земными органами чувств блики на поверхности реки, искрящиеся переплетающиеся струи водопада, розовый ореол водной пыли, полный круг луны, но он не замечал великолепия ландшафта, будто сошедшего с глянцевой обложки туристского проспекта. Сейчас он был в боевой машиной, и все его внимание поглощали лишь огоньки тропических звезд, потому что он знал, именно они должны ему помочь. Все ночные десанты осуществляются, когда небо затянуто тучами. Пусть проглядывает луна, можно выбрать такое направление прыжка, чтобы не пересекать светящегося диска. Но звезды, звезды выдадут ночных паршучистов с головой. И не помогут черные купола, черные комбинезоны, выкрашенные черной краской лица и руки. В 76-м в Ливане подразделение Гамма забыло это и перестало существовать. Невидимое чудище, кем бы оно ни было, явно не знало тактики ночного десантирования, поэтому майор Шефер напряженно осматривал звездный небосклон. Вот оно. Что-то скользило по небу, перекрывая холодные огоньки далеких звезд. Пора. Шефер швырнул факел вниз. Там он заранее сложил огромное количество сухих веток, листьев, стволов, деревьев. На приметное место насыпал порох. Поэтому пламя вспыхнуло сразу. Ухватившись за остро натянутую лиану, шефер оттолкнулся и перелетел на другое дерево. Прижавшись к стволу, он смотрел в сторону разгорающегося пламени. Оно должно было ослепить хищника и обрисовать его силуэт для точного выстрела из лука. Но никаких силуэтов на фоне огня не появлялось. Вдруг майору послышался какой-то шум вверху. Он напрягся. Действительно, листва шевелилась. Словно легкое дуновение ветерка коснулось его волос. Совсем рядом скользнула невидимая темная масса. На миг задержалась, и если бы майор вытянул руку, он коснулся бы ее пальцами. Сердце учащенно забилось, и Шефер испугался, что чудище услышит его. Но тень отодвинулась и исчезла. Шефер перевел дух. Через несколько минут он увидел мерцающую фигуру на фоне огромного костра. Хищник стоял на суку, который Шефер покинул незадолго до этого. Сильное тепловое излучение ослепило его, и он пытался снизить уровень чувствительности зрительных датчиков. Шефер снял с туловища свой огромный лук, наложил стрелу на тетиву. Вместо наконечника к концу стрелы была прикручена головная часть гранаты. С трудом натянув тетиву, майор прицелился и разжал пальцы. Мощное оружие первобытного времени угодило в середину трудноразличимой фигуры. Раздался взрыв. Хищника сбросило светки, но он успел включить антиграф и оглушенный плавно опустился на землю. Граната была не бронебойной, а осколочной, а скафандр на спине груди имел усиленную защиту. Это спасло хищника, но он получил контузию и пришел в ярость, а потому обрушил шквал огня в том направлении, откуда прилетел снаряд. Экран обзора не показывал живой жизни, и сетка прицела напрасно двигалась вперед-назад, вверх-вниз и по диагонали. Бесполезно, цели видно не было. Но электронные сгустки извергались из пушечного жерла один за другим. Яркими белофиолетовыми каплями они прочерчивали ночь, срезали ветки и кроны деревьев. Рикошетили, сталкивались между собой, взрываясь и осыпая землю сотнями тысяч искр. Стало светло, как днем. Остро запахло гарью, с неба падали струи огненного дождя. Взрывом гранаты перебило силовой кабель лазера, и хищник вдруг обнаружил, что его боевая мощь ослабла вдвое. Это усилило ярость, и он, вдавив в спусковую кнопку, разворачивался всем корпусом то влево, то вправо, расширяя сектор сплошного поражения. Ударная волна сшибла шефера, он упал на кучу листьев, но не пострадал. Лежа на спине, майор смотрел на буйство разных оттенков огня, бесшумно парящие в воздухе куски деревьев, снопы искр и молний разрядов. Внезапно все прекратилось, только искры продолжали сыпаться, постепенно остывая. По скафандру хищника измеились искры электрических разрядов. Круги, зигзаги, овалы с потрескиванием возникали то на конечностях, то на груди, то на плечах, то на животе. Они переплетались Вновь распадались, потом выстраивали сложный узор и снова меняли форму. Хищнику ничего не оставалось, как выключить подачу энергии на светоотражающую поверхность. Искрение прекратилось. Одновременно пропал эффект невидимости. В конец разъяренный хищник внимательно осматривался вокруг. Шефер бежал к месту, где он спрятал остальное первобытно-современное оружие. ветви куста преграждали дорогу, и он с силой отбросил их в сторону. На инфракрасном дисплее хищника по-прежнему не было заметно противника, но вдруг резко колыхнулись ветви, отброшенные кем-то невидимым. Рассчитав траекторию движения, хищник бросился на перерез. Шефер выбежал к врагу. Упавшее через него дерево образовало естественный мост. Пробежав по толстому стволу до середины, майор замер, будто с разбегу налетел на невидимую стену. Мягко спланировав из листвы деревьев, на той стороне появился хищник. Майор увидел его впервые. Он во всем походил на человека. Рост не меньше 8 футов, вес определить трудно, слишком непривычные очертания мощной фигуры. Короткие толстые ноги, длинный бочкообразный торс, длинные руки, крутые плечи, приплюснутая треугольная голова. Все затянуто в металл. Руки и ноги в радужную блестящую чешую, напоминающую кольчугу. Грудь и живот и плечи закрыты мощным панцирем. Голову тоже закрывал шлем обтекаемой формы. На левом плече укреплена небольшая пушка калибром с ручной гранатомет. На левом плече широкий, усеянный кнопками браслет. На правом страшный двухклинковый нож. В руке хищник сжимал металлический двузубец. Все это в один миг промелькнуло перед глазами Шефера. Его восприятие обострилось до крайности. Стоя на шешавом стволе, он боялся пошевелиться. Хищник внимательно оглядывался по сторонам. Одновременно поворачивалось жерло пушки. Похоже, он не видел шефера, хотя расстояние между ними не превышало 5 ярдов. Значит, донный ил местной реки действительно отражает инфракрасные лучи. Не обнаружив на тепловом дисплее красного цвета живой природы, хищник направился к поваленному дереву, ступил на него, намереваясь перейти на другую сторону оврага. До шефера оставалось всего 4 ярда. На военно-морской базе номер 7 – Произошли события, которые не привлекли внимания окружающих, но свидетельствовали о том, что ЦРУ и отряд Дельта вступили в конфронтацию между собой. Маккензи неожиданно вернулся на базу и с ним еще два человека с невыразительными лицами и мощным телосложением. Также неожиданно от сердечного приступа умер радист. Снарядив вертолет, Маккензи вылетел в направлении квадрата 9, следом потянулся вертолет с двумя сотрудниками Дельты, Они не знали, где искать Шефера и резонно рассудили, что самый верный способ – просто идти по пятам ЦРУ. Однако Маккензи придерживался другого мнения. Побаражировав несколько часов над районом поисков, он повернул обратно. На вертолетной площадке сотрудники ЦРУ попытались аргументированно объяснить, что не следует висеть у них на хвосте. Однако бойцы Дельты располагали не менее весомыми аргументами, и, несмотря на численное превосходство оппонентов и их внушительные габариты, сумели отстоять своего права находиться там, где им вздумается. Тогда Маккензи решил вопрос радикальным способом, характерным для того отдела, который он представлял. Ночью, пробравшись на вертолетную площадку, он надрезал брезентовую обшивку сидения пилота в вертолете «Дельты» и вложил туда паркеровскую ручку. Вернувшись к коллегам, он выпил с ними виски за успех задуманного дела, после чего все улеглись спать. Рано утром вертолёт специального отдела ЦРУ взял курс на девятый квадрат. Как и накануне, следом шел вертолет Дельты. Маккензи веселился, смеялись и его звероподобные товарищи. «А не хватит квадрата 9? спрашивал Маккензи и сам же отвечал, «Ну что ж, хорошо, пусть будет квадрат 9. мы должны уважать желания таких крутых парней». И вся троица закорчилась в креслах от хохота. Когда хищник ступил на поваленное дерево, шефер присел, наклонился и, ухватившись за ветки, скользнул под ствол. Может быть, хищник что-то и заподозрил, потому что, дойдя до середины, остановился как раз над висящим спиной вниз майором. Осмотревшись и не заметив красных цветов на своем дисплее, он двинулся дальше. Дождавшись, когда враг уйдет, шефер с усилием выбрался наверх и несколько минут лежал на шершавой коре, растирая онемевшие мышцы. Потом продолжил путь к своему тайнику и извлек два копья из толстых с руку стволов. Вместо наконечника у одного была примотана головная часть гранаты, а у другого – остро отточенный нож Командос. Машинально пощупав кобуру с пистолетом, Шефер подумал, что, как это ни странно, но в борьбе с неизвестным чудовищем более эффективны первобытно примитивные методы, приемы и оружие. Коль 45-го калибра сейчас был совершенно бесполезен. Впрочем... Никто не знает наверняка, когда понадобится оружие, но если оно всегда при себе, то этого момента, по крайней мере, не пропустишь. Поднявшись на пригорок, майор осмотрелся. Хищника нигде не было видно. Подняв обломок скальной породы, шефер с силой метнул его в заросли в ту сторону, куда шел враг. Камень зашуршал по листве, автоматический прицел нашел его, заключил в треугольник слежения. По телепатической команде хищника огненный шар превратил камень в пар. Шефер увидел, откуда вылетела струя электронов. Очень осторожно он направился туда. Майор понял, потеряв его из виду, враг реагирует на все, что движется. Поэтому он шел очень медленно, не затрагивая веток. Ему удалось подкрасться в почти вплотную. Хищник стоял немного ниже, на склоне. Как и раньше, он внимательно оглядывался по сторонам. Он казался чем-то средним между человеком, рептилией и гигантским насекомым. В руках и ногах у него было по три пальца с мощными звериными когтями. Шефер подумал, что этими когтями он разорвал грудь Хевкинсу, и вытесненная усталостью ненависть вновь вспыхнула с прежней силы. Голландец перехватил поудобнее копье, и тут же пушка пришельца шевельнулась. Движущийся предмет оказался в треугольнике автоматического прицела. Шефер повалился на бок за мгновение до того, как огненный шар полетел на уровне его головы. Больше выстрелов не последовало. Хищник не был уверен, что движущийся предмет связан с врагом. На планете метателей молний было проще, любое движение означало противника. Здесь же очень много неживой материи, которая двигается как живая. Хищник повернулся спиной и шефер, улучшив момент, метнул копье с гранатой. Взрыв пришелся в ногу хищника. Ощутив боль, он послал серию выстрелов почти наугад, потом быстро направился в поисках какого-нибудь укропного места, где можно залечить рану. Спустившись вниз, Шефер увидел на земле яркое зеленое пятно, которое, казалось, светиться изнутри. Он понял, что это кровь чудовища. Она описывала ее именно такой. Вертолеты ЦРУ и Дельты достигли наконец девятого квадрата. В этот момент всего в трех милях к северу Алан Шефер вел бой не на жизнь, а на смерть с внеземным чудовищем. Но люди в вертолетах этого не знали, их занимало сейчас совсем другое. Ну что, Маккензи извлек прямоугольник пульта дистанционного управления радиоминой. Раз ребята попали куда хотели, можно считать просьбу выполненной. Он улыбнулся последний раз. Смотрите и засекайте время. Секунды три. Раз, Маккензи нажал кнопку. На счет трех секунд он ошибался. Три секунды потребовалось радиосигнала, чтобы достичь вертолета Дельты. Но детонатор, реагирующий на сигнал пульта, находился гораздо ближе. Рядом с Маккензи, под креслом пилота. Поэтому взрыв произошел одновременно с нажатием кнопки. Вертолет разбух от дыма и желтого пламени, лопнул и осколки посыпались вниз. Видишь, я же говорил, что этот ублюдок нажмет кнопку. Человек во втором вертолете пошарил под креслом пилота. Возьми свою ручку, Джеймс. Он засунул ее откуда следует, но не знал, что мы сделали подмену. И забыл про то, что надо охранять свои машины по ночам, а не пить виски и дрыхнуть. Сделав круг над горящими обломками, вертолет продолжил полет в одиночестве. Шефер стонул палец в густую зеленую жидкость. Он привык к крови, но всегда это была красная горячая кровь, независимо от расы, цвета кожи, формы черепа или разреза глаз. Сейчас он особенно наглядно почувствовал, что имеет дело с существом, глубоко чуждым всему человеческому роду. Зеленая жидкость обволокла палец и застыла, она флуоресцировала. Шефер понюхал ее, но не уловил никакого запаха. Неподалеку он заметил еще одно зеленое пятно, потом еще. Пятна были неправильной формы и довольно большие. «Похоже, ты истекаешь кровью, гад», – процедил Шефер, идя по зеленому следу, который привел его к низкому темному лазу между глыбами скальной породы. «Как ты ухитрился забраться сюда, ублюдок!» Шефер встал на колени, потом лег на живот, вглядываясь в темноту, но ничего не смог рассмотреть. Забраться внутрь он не рискнул. Поднявшись, майор ощутил что-то липкое на теле. Грудь и живот были покрыты подсыхающей кровью чудовища. Отступив на несколько шагов, шефер спрятался за выступ скалы и замер. Рано или поздно хищнику понадобится вылезти из своего убежища, и тогда... Что будет тогда, майор не знал. Тяжелое копье с десантным ножом вместо острия и коль 45-го калибра составляли все его оружие. Вряд ли оно могло помочь в борьбе с бронированным пришельцем, и все же пули Мака и Дилана Мачете Билли понемногу пробивали Бреши в его защите и подтверждали, что он уязвим. Затаившись в засаде, Алан Шефер ждал своего врага. Он с удивлением почувствовал, что сковывающая усталость отступила, тело налилось силой, как после хорошего отдыха. Копье в руках и пистолет на боку показались вполне пригодным и годным оружием, оставалось только ждать. Международный скандал, вызванный вторжением группы Z на территорию суверенного государства, раздувался специалистами в такого рода делах. Поводом к очередному всплеску страстей стало обнаружение трупа Анны. В начале полицейское расследование шло по обычному руслу. Смерть готовы уже были списать на несчастный случай. Мало ли происходит внезапных остановок сердца даже у молодых людей. Но внезапно вмешалось Министерство национальной безопасности и расследование приняло совершенно другой оборот. К нему подключились специалисты из русского посольства, откуда-то появились очень редкие и чрезвычайно дорогие препараты для химического исследования тканей мертвого тела. И неожиданно оказалось, что остановка сердца вызвана растительным ядом строфанту, микроскопическое количество которого сохранилось в крови погибшей. Газеты взорвались с новой сенсацией. Три охранника убиты, важная свидетельница похищена. Единственного свидетеля заставили молчать. Страфантус любимый я ЦРУ. Четыре трупа на совести ЦРУ. Директор ЦРУ был вызван к президенту для дачи объяснений. Когда он вернулся, он имел нервный разговор со своим заместителем, руководившим специальным отделом. Приказ был чёток и недвусмысленен. Прекратить скандал и снять нападки с СРУ. Вскоре он был доведен до Смита, тот приказал вызвать на связь Маккензи, но сделать этого не удалось, агент не отвечал. Усиленная группа специального отдела вылетела на военно-морскую базу номер 7. Новый шквал газетной шумихи не остался незамеченным управлением стратегических операций Пентагона. Генерал Хопкинс, известный наряду с другими качествами еще и тем, что умел отстаивать интересы своих подчиненных, Пробился к министру обороны и рассказал, что в результате грязной игры ЦРУ группа «З» оказалась втянутой в скверную историю и бесследно исчезла. Он попросил санкцию на принятие всех без исключения мер для отыскания пропавших людей и отражения попыток зачистки со стороны специального отдела. И такая санкция была получена. Через час после этого группа «Кобра» отряда «Дельта» вылетела на базу номер 7. Ничего не знающий о происходящем в большом мире Алан Шефер ждал в засаде хищника. За свою жизнь он столько раз сидел в засадах, что не мог бы вспомнить и половины случаев. Голландец славился тем, что всегда учитывал психологию противника, особенности его мышления, физические и умственные способности и достаточно точно моделировал предстоящую ситуацию. В результате он выходил победителем из самых необычных противостояний. Восемь лет назад в Ливане были похищены три американских гражданина – журналист, турист и офицер Пентагона. Работа, проделанная ЦРУ, дала только один результат – удалось установить, что похитители принадлежат группе за торжество ислама во всем мире. Крайне фанатичная фундаменталистская группировка была известна особой жестокостью – тем, что никогда не шла на переговоры и не освободила ни одного заложника. Даже если их требования выполнялись, заложников все равно находили убитыми, со следами жестоких пыток. И все-таки Шефер взялся за это задание. В картотеке Дельты имелись досье на руководителей всех террористических группировок. Голландец внимательно изучил их и составил план действий. Через неделю в Париже был похищен брат одного из руководителей торжества ислама. А днем позже, прямо в Бейруте, исчез отец главаря группы шейха Аль-Хакатти. Исчез он среди бела дня при крайне загадочных обстоятельствах. Старик страдал язвой желудка и два раза в год проходил медицинское обследование. На этот раз врач направил его в новый диагностический центр, оборудованный самой последней современной техникой. В полумраке рентгеновского кабинета старику сделали усыпляющую инъекцию, а через 10 минут загримированный двойник в его одежде вышел к ожидавшей машине. Похищенного вывезли через полчаса, когда наблюдение с клиники было уже снято. Никто не обратил внимания на большой ящик с надписью «Медицинское оборудование». Тем более, что вывозилось много всего. Оборудование диагностической клиники распродавалось. Двойник приказал остановиться возле универсама и затерялся в толпе. Хотя его исчезновение не связывалось с медицинским обследованием, люди из службы безопасности торжества ислама все равно проверили все контакты пропавшего и обнаружили, что в тот же день исчез врач, лечивший его 15 лет, и персонал диагностического центра. Стало ясно, что происшедшее не роковая случайность, а блестящая акция, за которой стоит мощное государство, располагающее высокопрофессиональными специальными службами. Долго ломать голову торжеству ислама не пришлось. аль Хакати получил видеозапись заложников и ультиматум. Если американцев не освободят, обоих повесят в 24 часа. Угроза смерти не пугает правоверного. Вечное блаженство даруется Аллахом на небесах. Вера в это движет фанатичными террористами, не щадящими свои жизни и жизни своих близких. Но позорная смерть от петли закрывает дорогу в мусульманский рай. И это меняет дело в корне. Через три часа американцы были освобождены. А еще через час по личному телефону аль номер номера которого не знал никто, кроме двух-трех наиболее приближенных лиц, позвонил майор Шефер и сказал, что только что повесил обоих заложников. Это был блеф, но за те часы, которые прошли до появления похищенных родственников, аль посидел, а брат заложника чуть не стал жертвой инсульта. Конечно, торжество ислама посылало убийц к Шеферу, но всех троих повесили уже без блефа поэтому первая попытка стала и последней. Этот случай вошел в секретные учебники по борьбе с терроризмом, как пример использования уязвимых мест противника и блестящего прогнозирования развития событий при планировании операции. Но в случае с «Хищником» Шефер, становясь в засаду, допустил ошибку. Он не принял в расчет умственные способности какой-то ящерицы, пусть и очень смахивающей на человека, и не учел, что «Хищник» имеет многолетний боевой опыт. Когда-то давно четверорукие гамункулусы заманили молодого охотника в пещеру с одним выходом. И это чуть было не стоило ему жизни. С тех пор хищник проникал только в те укрытия, которые имели несколько ходов. Поэтому времени на залечивание раны не было. Хищник заварил ее термотканью и даже сдержал крик боли, чтобы не привлекать внимания противника. Потом взлетел к потолку пещеры и выбрался наружу через щель в скальной породе. Осматриваясь, хищник не надеялся заметить врага, каким-то чудом вдруг ставшего невидимым. Он искал движущиеся предметы, которые выдавали противника, но когда шефер прыгал и продирался сквозь ветви, падал и полз на животе, протискивался под каменными глыбами, слой ила на его теле где-то стерся, поэтому на инфракрасном дисплее боевого шлема появился странный угловатый, но знакомый силуэт дичи. Сжимая двузубец, хищник медленно двинулся вперед. Алан Шефер скорее не услышал, а почувствовал опасность сзади, и в тот же миг он понял свою ошибку, а также понял и то, что чудовище вовсе не безмозглая ящерица, а думающий и расчетливый боец. Он не знал, видеть его враг или нет, но, не делая резких движений, сорвал висящий на шее зеленый кулек пальмовый лист, начиненный порохом, черкнул зажигалкой и швырнул импровизированный взрыв в пакет за спину. Яркая вспышка ослепила хищника, а шефер уже со всех ног бросился бежать прочь. Он знал, что в запасе у него не больше 2-3 секунд. Сзади вслепую ухнула пушка, сноп огня разбился о вершину пальмы и разлетевшись на тысячи искр. Ствол дерева, покачнувшись словно под напором лесоруба, медленно наклонился и обрушился на землю. Пушка выстрелила еще несколько раз. К хищнику уже возвращалось зрение, когда Шефер прыгнул в небольшое озеро, раскрывшееся в низине. Электронный сгусток опоздал на дулю секунду и прожег туннель в плотной зеленой листве, не причинив майору вреда. Подняв высокий столб брызг, Шефер вошел в воду. Вынырнув, он мощными грибками погнал тело к противоположному берегу. Струи воды смывали с него остатки ила. Главным прыжком хищник оказался на краю обрыва. Теперь он видел силуэт дичи отчетливо и четко. Прицел автоматически наложился на цель, но хищник не дал команды. Приготовив двузубец, он включил антиграф и медленно оторвался от земли. Подплыв к берегу, шефер поднялся на руках, но вылезти не успел. Что-то охватило его шею с двух сторон и придавило к мокрой плотной глине. Скосив глаза, майор увидел зубец копья. Он не раз ловил таким образом змей с помощью рогатины, а теперь сам оказался пойманным. Инстинктивно шефер напряг мышцы, рванулся. Бесполезно. Неземная сталь сильнее вдавила голову в глину. Совсем рядом он увидел огромную ступню чудовища и обтянутые кольчужной тканью когти. Сверху опустилась трехпалая рука с такими же страшными когтями, выделяющимися в защитной перчатке. Раздался громкий щелчок и двухклинковый нож выпрыгнул вперед, готовый к удару. В таком безвыходном положении Шефер еще никогда не находился. Он понял, что через секунду страшный боевой нож пришельца отрубит ему голову. Но страха почему-то не было. Может быть от того, что все мироощущение Шефера уже находилось в запредельном состоянии. Хищник сдержал руку. Избрание в комиссию и намерение войти в легенды препятствовали стой будничной расправе с обездвиженной дичью. Раздался щелчок и нож вернулся в походное положение. Теперь он не выступал за пределы руки. Шефер почувствовал, что давление двузубца ослабло и он может пошевелить шеей. В следующую секунду хищник выдернул копью из глины и тут же, схватив железными пальцами добычу за шею, рывком поднял. Шефер почувствовал, что шейные позвонки вытягиваются и хрустят, и он отрывается от земли. Чудовище развернуло его лицом к себе, перехватив другой конечностью за горло под челюстью. Руки майора оказались свободными. Правая кисть скользнула к поясу, привычно расстегнула застежку кобуры и легла на рифленую рукоятку. Хищник держал свою жертву одной рукой на весу, как будто Шефер весил не 250 фунтов, а в 10 раз меньше. Майор рассмотрел лазерный дальномер на правой лобной доли боевого шлема и круглые зрачки инфракрасных датчиков. Правая рука, оттяжеленная тремя фунтами вороненной стали, медленно поднималась к голове врага. Зрачки датчиков не шевелились. Хищник видел шефера как на рентгеновском снимке, только не в черно-белом цвете с полутонами, а во всей цветовой гамме. Голубоватый череп, бледнорозовый треугольник носового провала, чуть более интенсивные окраски силуэты гайморовых пазух, синеватый ряд зубов. Ярко красным цветом выделялись органы зрения добычи и расположенная выше масса мозга. Хищник не мог разглядеть выражение глаз и не мог уловить рождающиеся в мозге мысли, иначе бы он поберегся. Шефер поднял руку на нужный уровень и загнул кисть, направляя ствол туда, где у человека находится самая тонкая и уязвимая височная кость, и спустил курок. Грохот выстрела, отдача, отбросившая руку. Это было знакомо и привычно, но специальная повышенной убойности пуля, отбрасывающая человека на добрый десяток футов и лишая его всякой возможности производить целенаправленные действия, скользнула по обтекаемой поверхности треугольного шлема, не причинив пришельцу ни малейшего вреда. Шефер выстрелил еще раз, но с прежним успехом. Потом как когтистые пальцы вцепились в ствол оружия, без особого напряжения вырвали из руки кольт 45-го калибра и забросили его в окружающий кустарник. Теряющий сознание от нехватки воздуха и неимоверного напряжения в шее, шефер уронил руки вдоль туловища и обмяк в железной конечности чудовища, как повешенный преступник. Хищник внезапно рожал захват и шефер мягким безвольным кулем упал на землю. Переводя дух, он внимательно следил за противником, а тот делал что-то непонятное. Отойдя на десяток футов, Хищник медленно и, как показалось Шеферу театрально, а на самом деле торжественно, вынул силовой кабель электронной пушки из штепсельного разъема на основании шлема. Конусообразное облачко голубой энергии вырвалось из отключенного кабеля и рассеялось в воздухе. Медленным, торжественным жестом он повторил процедуру и еще одно голубое облачко растаяло во влажной атмосфере джунглей. С Столь же многозначительным движением хищник расстегнул крепление пушки, сдвинул ее с подставки и взвесив на руке отшвырнул в сторону. Если всевидящий глаз включен, то торжественная подготовка к беспримерному подвигу видна в зале ритуалов и на всей фиолетовой планете. Если же нет то блок памяти все равно зафиксирует вхождение в легенду. Впервые за всю историю охоты добровольно отключено и снято оружие. И это еще не все. Хищник расстегнул застежки шлема, сперва одну, потом другую и, наконец, последнюю. Наложил пальцы на лицевую часть, застыл на мгновение и сдернул шлем с герметической прокладки. Наружу вырвалось белесое облако охлаждающего конденсата. Температура в скафандре повысилась. Поддев снизу, хищник медленно поднимал шлем. По мере того, как сдвигались инфракрасные датчики и привычный дисплей с сеткой прицела, менялось видение хищникам окружающего мира. Без автоматической регулировки резкости и многослойных фильтров, многообразие цветовых оттенков, вызываемое разницей температуры долю градуса, сменилось красно-розовым буйством теплового фона земли, зелени, солнечных лучей. И человек выглядел по-новому, просто красный контур без разноцветных участков и радужных ореолов. Хищник бросил шлем под ноги. Биться с аборигеном на равных, без оружия, без боевого шлема, под воздействием чужой атмосферы – это было беспримерное решение, возведенное в абсолют соблюдение требования закона о предоставлении дичи как можно более равных шансов. Каноническое служение культу охоты. Шефер расширившимися глазами смотрел на чудовище. «Ну и урод же ты, мать твою!» – процедил он. Змеиная вкрапинка кожа, неприятно грязно-зеленого оттенка, крохотные и очень глубокие глазные впадины, дыра вместо носа, на месте рта располагалась вертикальная щель, вокруг которой шевелились то ли щупальца, то ли клешни. Шефер в жизни не видел такой гадости. Хищник оказался безобразнее самого отвратительного монстра из фильмов ужасов. Майор смотрел на него, словно загипнотизированный. Он был охвачен ужасом и отвращением. «Я пришью тебя, мерзкий ублюдок!» Вдруг хищник присел, клешни его рта разошлись, растягивая вертикальную щель пасти. В глубине виднелась еще одна пасть, только расположенная горизонтально. Она тоже раскрылась, раздался прерывистый звук, будто камни катились, перестукивая по железной трубе. Боевой клич. Эта тварь издавала его перед тем, как расправиться с товарищами Шефера. Ах ты сволочь, Шефер встал на ноги. Против ожидания он чувствовал себя совсем прилично. Мышцы налиты тугой, упругой силой. Набрав полную грудь воздуха, Шефер издал боевой клич «Командос». Противники медленно и осторожно начали сходиться.